Время уже перевалило за полдень. У Валандера разболелась голова, к тому же он проголодался. Он позвонил и заказал пиццу. Ее привезли только через полчаса. Нюберг пока не звонил. Может, ему с самому поехать на место преступления? А Впрочем, чем он может там помочь? Нюберг знает, что делает. Он вытер рот, выкинул картонную коробку от пиццы, пошел в туалет и вымыл руки. Потом вышел из здания, перешел через дорогу и уселся в тени водонапорной башни, чтобы додумать одну мысль, которая все не давала покоя. В этом преступлении как будто проглядывает некий рисунок. Но покуда бесформенный, безликий. Скорее, зыбкая картинка с определенными повторяющимися моментами. Самое чудовищное предположение, что преступником мог быть Светберг, теперь уже можно отбросить. Светберг пытался найти преступника. Занимался тем же, что и мы сейчас. Но он был на шаг впереди, и пока еще мы с ним не поравнялись. Светберг не мог быть убийцей, которого впоследствии самого убили. Поэтому опасения, что это был Светберг, уступили место страхам другого рода. А кто сейчас наблюдает за ними? За Мартинсоном? За Анбрид? Где-то рядом с ними притаился некто очень хорошо информированный. Валандер чувствовал, что так оно и есть. Хотя пока место единой картинкой еще не сложилось. Человек, убивший Светберга и троих молодых людей, все это время имел доступ к интересующей информации. А ведь праздник в лесу готовился. Под большим секретом. Даже родители ничего не знали. А он знал. Он знал и то, что Светберг идет по его следу. Светберг? — Должно быть, подошел слишком близко, — с горечью подумал Валендер. Сам того не зная, вступил в запретную зону. Другого объяснения быть не могло. До этого он все-таки додумался, сидя на траве в тени башни. Но дальше дело не шло. Как попал телескоп в дом Бьёрклунда? Зачем подделывались почерки и слались открытки с разных концов Европы? Зачем понадобилось тянуть время? Вопросов было много, и они никак не хотели связаться во что-то стройное. — Я должен найти Ису, подумал он, — найти и заставить все рассказать. Пусть выложит все, даже то, о чем сама не подозревает. И я должен найти след Светберга. Что он обнаружил такого, до чего мы не можем додуматься? Или он с самого начала подозревал кого-то, нам пока неизвестного? Валандер вспомнил про Луизу, женщину, у которой были тайные отношения со Светбергом. Что-то странное было в ее фотографии, но он пока не мог понять, что именно. Надо набраться терпения, несмотря на гложущую его тревогу. Он прислонился спиной к кирпичной кладке башни, и тут ему пришло в голову, что между Светбергом и четверыми ребятами есть сходство. У них у всех была своя тайна, тщательно оберегаемая. Может быть, здесь и лежит пока еще скрытая от нас точка соприкосновения, которую все мы ищем. Он с трудом поднялся. Тело все еще болело после того, как он, скрючившись, спал на заднем сиденье машины и пошел назад в полицию. Самое главное мы не знаем, не повторится ли этот кошмар. Он остановился на стоянке возле здания полиции. Вдруг стало ясно, что делать. Он едет на Бернсё и выяснит, там ли Иса Эденгрен. Это самое главное. Найти Ису. Самое сейчас главное. Он заторопился. Вернувшись в кабинет, он позвонил Мартинсону, который только что закончил беседу с родителями Лены Норман в их доме на Черрингвеген. «Что-нибудь новое?» — спросил Мартинсон. «К сожалению, почти ничего». «Почему молчат судебные медики?» «Не зная времени смерти, мы совершенно беспомощны. Почему нет ни одного толкового звонка от свидетелей? Где пропавшие машины?» «Нам надо поговорить. Приходи быстрее». Четыре часа он нашел и Ан Брит. Она к этому времени уже успела поговорить и с родителями Мартина Буги в Симрисхамне, и с Евой Хильстрём. В ожидании Ан Брит Мартинсон и Валандер обзвонили всех молодых людей, виденных именно фотографии у сведберга Оказалось, все они без исключения бывали у Иса Бернсе. Мартинсон к тому же успел до прихода Ан Брит дозвониться в судебно-медицинскую экспертизу в Лунде. Пока еще медики не могли дать определенного ответа, когда именно умерли молодые люди. Такая же неясность была и со Светбергом. Валандер просмотрел записи сведений, полученных от населения. Мартинсон поручил сбор этих данных молодому аспиранту полиции. Похоже, никто ничего особенного не заметил ни на Малой Норрегаттон, ни в парке. Но самое странное, ни один человек не слышал и не видел женщину по имени Луиза. С этого Валандер и начал. Когда они уселись втроем в крошечной комнатке для совещаний, он заложил фото в эпидиоскоп. «Кто-то же должен ее знать», — сказал он. «Или хотя бы знать, кто она такая». «Но никто ничего не знает». «Ее портрет в газетах появился всего несколько часов назад», — заметил Мартинсон. Такое объяснение Валандера не устраивало. «Одно дело, когда мы просим людей припомнить какое-то событие. Тут требуется время. Здесь же речь идет о лице». Кто-то уже должен был позвонить. «А может быть, она иностранка?» — предположила Ан Брит. «Если она даже датчанка, кто в Дании читает сконские газеты?» «В центральных газетах портрет появится только завтра». «Может, ты и права?» — сказал Валандер. И подумал о стуре Бьерклунде, снующим между Хедескугой и Копенгагеном. «Давайте свяжемся с датской полицией». Они внимательно разглядывали физиономию Луизы на экране. — Не могу избавиться от чувства, что в этом фото есть какая-то странность, — сказал Валандер, только не зная, в чем именно. И никто не знал. Валандер выключил проектор. — Завтра я еду в Эстергетленд, — сказал он. — Вполне может быть, что и сорванула туда. Мы должны найти ее и заставить говорить. — А что она может рассказать? — Ее же там не было. Трудно было что-то возразить на замечание Мартинсона. В этом деле вообще сплошные пробелы. Больше допущений, чем фактов. Она какой-никакой свидетель, сказал он. Примем как данные, что преступление — это предумышленное. Гибель Светберга еще может быть случайностью, хотя я почти уверен, что это не так. А убийство, ребят, — звено хорошо подготовленного и продуманного замысла. Для меня решающим является то, что, хотя они и готовили свой праздник с соблюдением всех предосторожностей, все равно кто-то и как-то о нем узнал, причем в деталях.